Если бы ты не встретила меня, сделалась бы великим ученым, по-настоящему великим, как Альберт Эйнштейн, или Бор, или Кюри. А может быть, стала бы сочинять сказки вроде Андерсена. Я верю в это. Через себя верю. Мне ведь тоже досталось в жизни. И вдруг на голову свалился прекрасный агент гестапо, которого я полюбил. А этот гестаповский агент понял, что я ему тоже послан Богом, И вот произошло чудо. К тому же у нас с тобой абсолютная совпадаемость. Это тоже чертовски важно. Можно любить женщину, восторгаться ею. Но днем — это трагедия. Можно ждать того момента, когда наступит ночь, близость. Ах, ох. А утром не знаешь, как бы поскорее слинять. Такая рядом с тобой лежит дура. Или эгоистка, или истеричка, или стерва который только и думает, как вытрясти из тебя побольше баков. А вот если, засыпая, после того, как хотел тебя, любил тебя, мечтаешь поскорее проснуться, чтобы снова видеть твое лицо и слышать твой голос, и смеяться твоим шуткам, и задумываться над твоими словами, тогда получается то, что в мире страшно редко. Кое-кто называет это счастливым браком. Ты читаешь мои мысли, большинство. Все, ты говорил то. Нет, не так. Ты повторял то, что я говорила про себя. Только я не решалась назвать себя агентом гестапо. Плохо, когда ты оставляешь себе тайну. Она ест тебя, как соль металл Ты боишься, что кто-то ненароком прикоснется к ней, закрываешься, как улитка, и живешь с ощущением постоянного страха. Зачем? Черта подведена, никаких тайн. Я бы, кстати, на твоем месте написал книгу. Я была агентом Гитлера. Ты с ума сошел. Почему? Это сенсация, заработаем уйму денег. Грегори поможет продать сюжет на Голливуд. Арендуем сейф в швейцарском банке. Будем получать 10% годовых. Чудо, что за жизнь. Это ты так шутишь? Почему? Мы очень серьезно относимся к возможности заработать деньги человека. — Вот сейчас ты сказал неправду, Пол. Да правду же, правду. У нас свой строй мыслей. Нам сто шестьдесят лет, мы молодые, у нас нет истории, как у вас, мы поэтому не боимся отсекать прошлое, было и нет. — И твое сердце не сжимается, когда ты вспоминаешь, с чем я пришла в твой дом? — А твое сердце не разрывается от того, что я, поняв, что ты пришла в мой дом совсем не случайно, играл любовь, отправляя тебя в Севилью? Я перестал играть, лишь когда Гаузнер открыл мне правду. Тогда я снова позволил себе признаться, что люблю тебя. — Мы квиты, человек. Я играл в такой же мере, как и ты. — Скажи, когда ты полюбила меня? — Когда нашла котенка. — — Какого котенка? — удивился Роуман. — Рыжего. Я нашла его в Севилье. Он очень мяукал в подъезде. Когда я стала кормить его с пальца, я поняла, что люблю тебя. — А сначала я тебя ненавидела. — Да. Почему? — Потому что мне сказали, что ты держишь в своих руках все нити, потому что немцы перешли в твое подчинение. Тебе известно, кто погубил папу, и ты поддерживаешь этого человека, и лишь в твоей воле открыть мне это имя. Или нет? Я мучительно боялась признаться себе в том, как ты мне мил. Ну, спрашивай. Ты же хочешь спросить? Да. Ты хочешь спросить, легла я с тобой в постель, чувствуя, желая тебя, да? Да. Ну, тогда я отвечу тебе. Я потому и напилась в тот день, что ничего не хотела. Я никогда, никогда, никогда не хотела этого ни с кем. И сажусь писать книгу про агента Гитлера. Только писать я буду на своем языке, а ты сделаешь перевод, ладно? Хорошо. Он поцеловал ее в нос. В Голливуде сразу же заключим договор. Только, пожалуйста, любимый мой человек... Нежность моя и чистота никогда не таив в себе вопросы. Мы даже несколько глупеем, чувствуя, что нас хотят спросить, но от чего то не спрашивают. Тут мы начинаем подозревать, понимаешь? Спасибо, что ты все это говоришь мне. Мне стало так спокойно, что снова захотелось поспать. Не надо. Мы через полчаса прилетим, будет болеть голова. А аспирин мне действительно здорово помог. Вот видишь?